Глава 23. Важна любая деталь. Джейн, по непонятной ей причине, всё-таки решила взять с собой альбом Изабель, хотя понимала, что всё равно не сможет рассказать о нём Бастиану. «Я просто не смогу этого объяснить. Он мне не поверит. И точно сделает всё, чтобы Джозеф не женился на сумасшедшей». Тихо постучав в массивную дверь кабинета, она прислушалась. «Войдите!» Голос звучал страдальчески. Открыв дверь, она не смогла сдержать улыбку. Бастиан лежал на небольшом диване, приложив к колбу книгу, то и дело меняя её разной стороной. «О, у кого-то похмелье!» «Я пришла обмениваться информацией ей!» Специально громко произнесла Джейн. Герцог поморщился от громкого голоса и убрал книгу. «Я не глухой. Не кричи!» Болезненно произнёс он, поднимаясь с дивана. Увидев, что Джейн улыбается, глядя на его состояние, Бастиан усмехнулся. Но никакого сочувствия к страждущим. «Я передумал, Лилит». Он нагло окинул её взглядом. «Но...» «Сначала мы обменяемся поцелуями, а потом информацией». Улыбка сползла с её лица, и она попятилась к двери. «Вот тебе и перемирие. Придумала сама себе. Да он никогда не поменяется». Вот теперь Бастиан наслаждался её растерянным и гневным видом. «О...» Я определённо не смогу перестать её дразнить. «Ладно, успокойся». Он обошёл стол и сел в огромное кресло. «Мы не будем обмениваться поцелуями». Джейн прищурилась и плотно сжала губы, послав ему презрительный взгляд. «Как жаль, что от похмелья не болит язык. Только она села в кресло, как Сент-Мор добавил. По крайней мере, сейчас». Я сам заберу свой поцелуй. «Разве вы вчера не поняли, что я люблю вашего брата?» Взорвалась Джейн. «Вчера? А разве мы вчера разговаривали?» удивился Себастиан. Девушка сначала смотрела на него с подозрением, но увидев, что его удивление выглядит вполне искренним, нахмурилась. «Так вот оно что!» «Он ничего не помнит». Чёрт, надо было расспросить его обо всём получше. Мужчина опять поморщился от головной боли. «Потому что можешь считать, что я забыл, о чём мы вчера разговаривали». «Вы мне лжёте!» — воскликнула она. «Если бы вы ничего не помнили, то тогда и не вспомнили о том, что назначили мне встречу утром в кабинете». «Не кричи, ради бога!» «А вы мне не лгите!» «Хорошо, хорошо. Только я умоляю, не кричи. Моя голова и так готова взорваться. Я просто решил проверить, насколько ты внимательна. И уберечь себя от вчерашнего позора». Джейн с видом победителя посмотрела на мужчину. «Рассказывайте. Сначала ты. Я вам не доверяю. Вы же сами мне сказали, чтобы я никогда вам не верила». Идеальная женская бровь выгнулась, а на губах появилась усмешка. «Это не считается». «Я сюда не спорить с вами пришла, Бастиан. Я хочу понять, что угрожает жизни Джозефа». Сент-Мор взял в руки карандаш и чистый лист. И начал рисовать. Джейн же захотелось его придушить. «Он серьёзно?» Но только она открыла рот, чтобы высказать ему всё, что о нём думает, как он заговорил, но при этом продолжил рисовать. Джозеф выкупил завод в Истензе, где собирается производить дизельные двигатели. И, как я понимаю, этими двигателями он хочет заменить паровые двигатели на кораблях. В том числе и военных. Я думала, что это для автомобилей, «Для чего?» — поднял голову Бастиан, оторвавшись от своего занятия. «Не обращайте внимания!» — махнула она рукой, стараясь не паниковать. «Продолжайте!» «Какие автомобили? Он и слова-то такого не знает!» Он снова продолжил размахивать карандашом, вырисовывая что-то на листе. «Конечно, дизельные двигатели более мощные, поэтому мой брат был прав. Считая, что совершит прорыв. Паровые двигатели уйдут в прошлое, а как следствие и заводы, которые их производят. Так значит, его смерть выгодна кому-то из владельцев завода по изготовлению паровых двигателей? Да. Но, к сожалению, таких заводов несколько десятков. И это осложняет задачу. Но зато я знаю, что этот человек из высших слоёв общества, и его называют лордом. Важная птичка, которую очень хорошо охраняют. О!» Джейн была удивлена. «И он скрывал от меня эту информацию?» «Но я не смог увидеть его лицо, потому что одна милая леди решила погулять по тёмным уголкам сада». Он улыбнулся и бросил на неё быстрый взгляд. Я бы, конечно, мог последовать за ним и оставить тебя там, но ты бы была уже мертва. Что? Да-да, пока ты бездумно бежала по тёмным дорожкам прямо в руки к убийце. Я же старался не наделать шума, убирая одного за другим его людей, затаившихся в кустах и охранявших его. А ты всё испортила. И, между прочим, я вышел к тебе как раз после того, как устранил одного очень недовольного мужчину. Вот с таким маленьким ножиком. Бастин показал пальцем размер ножа, который уже шёл по твою ангельскую душу. И мне пришлось остаться с тобой, потому что я не знал, сколько их там ещё. Хотя, признаюсь, сначала подумал, что ты тоже к этому причастна. Джейн даже не знала, что сказать. Она была в шаге от смерти и даже не подозревала об этом. Он спас мне жизнь и упустил возможность узнать лицо человека, который хочет убить Джозефа. Я дура. Дура, чёрт. «Так что поцелуй — это меньшее, что ты можешь мне подарить», — улыбнулся мужчина. «А откуда вы узнали, что они будут встречаться в саду?» Она пропустила его слова мимо ушей. Я вернулся в Англию не просто так. Кто-то послал мне телеграмму, что моему брату угрожает опасность. Кто? Я не знаю, отправитель так и не появился. Хотя указал, что именно ему нужна моя помощь, чтобы защитить Джозефа. Изабель. Это сделала Изабель. Джейн сердцем чувствовала, что она права. «Насколько ты знаешь, у нас с братом очень запутанные отношения». Бастин поднял на неё взгляд, задержав его на её груди, и вернулся к рисунку. «И за день до у леди Сноуп мне пришлось пробраться ночью в его кабинет, чтобы раздобыть хоть какую-то информацию». «И вы нашли что-то?» Он поднял голову и прищурился, посмотрев на неё потом зажал между зубами карандаш и усмехнулся. «Джейн, встаньте на секунду, пожалуйста». Она быстро поднялась на ноги, продолжая смотреть на него с любопытством. Её совсем сейчас не интересовала его странная просьба. «И что?» «Бастян!» «Я нашёл там убийцу!» Он снова взял в руки карандаш. «Покрутитесь, пожалуйста!» Джейн крутилась с открытым ртом. «Убийцу?» «Стоп! Замрите!» Девушка стояла к нему спиной, полностью погружённая в свои мысли. «Неужели Бастиан нашёл убийцу Изабель?» «Поворачивайтесь!» Раздался низкий голос. «В общем, горе-убийца чуть не перепутал меня с Джозефом. Но...» Он откинулся в кресле и с восхищением посмотрел на свой рисунок. «Я оказался сильнее его. Поэтому бедному Джеку ничего не оставалось, как рассказать мне всё. И что же он вам рассказал? О том, что у него не получилось убить моего брата, потому что его там не оказалось, но случайно убил его любовницу, представляешь?» Оказывается, у моего брата есть не только невеста, но и любовница. Была, правда. Бог бережёт тебя, Лилит, устраняя всех соперниц с чужими руками». Бастиан наблюдал за выражением лица Джейн и не видел никаких изменений. То же любопытство, та же задумчивость, словно она пытается сложить картинку. А где же слёзы? Где крики «Какой жених негодяй?» где крики, что Джек молодец, что убил эту дрянь. Нет, Лилит, так не пойдёт. В тебе что, нет и капли женской ранимой души? А почему вы решили, что это любовница? Видишь ли, Джек сказал, что мой брат проводил там ночи. Не с тобой же, моя маленькая покорная девственница. С Изабель. А где он её убил? Значит, я оказалась права. Изабель любили случайно. Сент-Мор выходил из себя. Я дождусь от неё хоть одной реакции. Неужели так сложно возмутиться? Но этого я не знаю. К сожалению, Джек не нарисовал мне карту. Улыбнулся Бастиан и решил использовать последний шанс, чтобы увидеть на её лице хоть какую-то другую реакцию, кроме лица сыщика с Боу-стрит и он повернул к ней свой рисунок. «Великолепно, не правда ли?» «А мы можем поговорить с этим Джеком? Может, он Роска?» Она опустила взгляд на стол, где лежал рисунок. «Вы... вы... Бастиан! Ты идиот!» Она в гневе взглянула на мужчину. Щеки ее мгновенно стали красными. И она то и дело переводила взгляд с рисунка на улыбающегося герцога и обратно. Выглядит потрясающе. С лица Сент-Мора сходила мальчишеская улыбка. «Но вот если бы у меня была возможность проверить...» Жень же смотрела на рисунок, где была изображена она. Обнажённая. Лишь небольшая ткань прикрывала одно бедро, открывая взору всё остальное. И что её возмутило больше всего, он действительно нарисовал всё очень точно, несмотря на то, что она в платье. Но выглядело это не пошло, а чувственно. Это был не просто рисунок, нарисованный рукой простого любителя. Тут была видна рука талантливого художника. У него определённо талант. Не в силах просто взять и разорвать это произведение искусства, она забрала его и положила в альбом. «Эй, Лилит, отдай!» — возмутился Бастиан. «Это моё!» «Там я!» «А значит, это моё!» «Спасибо за подарок! Но в следующий раз нарисуй меня в одежде!» — усмехнулась она. «А наградить художника?» — усмехнулся он и подмигнул ей. «Наградить?» Тёмная бровь вопросительно изогнулась. «Ну да!» Можно дать художнику возможность удостовериться в его таланте и снять платье. Не дождёшься. Ну тогда просто поцелуй благодарности. За то, что ты нарисовал меня голой. голый Голой? Он нахмурился. Нет уж, это пошло. Я нарисовал тебя обнажённой. И если тебе интересно, то именно так выглядит Афродита. По крайней мере, её статуя. Джейн рассмеялась. «Он невыносим». Бастиан же восхищался ей. Хоть он и не вывел её из себя, но ему понравилась её реакция. «Чёрт возьми, Джозеф! Где ты её нашёл?» «Давай вернёмся к делу!» Голос девушки стал серьёзным. «Это вся информация?» «Пока да. Я отправил письмо Кристоферу Боуману, чтобы он кое-что узнал для меня». И по возвращении в Лондон я очень надеюсь, что смогу узнать новую информацию. «А Джозеф тебе не расскажет?» «Если ты сознаешься, что хочешь помочь». Бастиан рассмеялся. «Я здесь задержался именно поэтому. Хочу попытаться поговорить с ним. Но наши шансы услышать друг друга равны нулю. А теперь я жду твоей информации. А у меня её нет» улыбнулась милая Джейн. «Я рассказала вам всё, что слышала в саду». «О, Лилит, неужели ты меня обманула?» «Всего-то не договорила. Хотя на бале-маскараде я слышала, как мужчина в костюме Зевса предупреждал Джозефа, что он разгневается многих влиятельных людей. Но ему было всё равно», — договорил за неё Сент-Мор и усмехнулся. Всё как всегда. они так-то мы и не похожи. Да, Джозеф говорил что-то о том, что не хочет, чтобы дети работали на заводах, что условия работы ужасны и... Дети? Бастя наживился. Да. Браво, Лилит. Ты только что сократила нам список тех, кому выгодна смерть Джозефа. Но как? Ничего не понимаю. Я расскажу тебе, когда удостоверюсь сам. Я приеду в Лондон и проверю информацию». От мысли, что это не просто разовый обмен информацией, Джейн облегчённо вздохнула. Он и дальше планирует держать её в курсе. И ещё была одна странность. «Хотя, может, это и не странность совсем, и мне просто показалось». «Говори всё». «После того, как вы поймали убийцу...» «Мы с Джозефом днём гуляли по городу. Он остановился поговорить с Кристофером, а я смотрела по сторонам и... на противоположной стороне улицы, в витрине магазина. Увидела мужчину, который очень пристально смотрел на меня. Так что мне стало не по себе». Джейн словно погрузилась в воспоминания. «Он снял шляпу, словно приветствую, а когда проехал экипаж, он словно испарился». Брови Бастиана сошлись у переносицы, и он медленно водил костяшкой указательного пальца по подбородку. У меня, конечно, много вопросов. И один из них, почему она так спокойно реагирует на любовницу Джозефа и на её убийство. Я не думаю, что это просто так. Возможно, кто-то следил за Джозефом. Хотя... Сент-Мор медленно ходил по комнате. Но тогда наш лорд уже должен был знать, что покушение не состоялось. И, следовательно, он не должен был удивляться, увидев Джозефа на балу. Тогда, может, это просто случайность? На тебя часто засматриваются случайные мужчины, а потом быстро исчезают. Особенно, если еще ночью пытались убить твоего жениха. Ну, нет. Значит, у нас два варианта. Либо кто-то следил именно за тобой, либо у Джозефа врагов больше, чем мы думаем. Либо это всё-таки игра моего воображения, — добавила Джейн. Если ты так хочешь думать, то это твоё право, — подмигнул ей Бастиан. Но сейчас лучше все странности брать во внимание, чтобы потом не оказаться случайно убитой. Девушка нахмурилась и закусила губу. «Возможно, он прав. Ты видела его лицо. Сможешь его узнать, если что?» «Не уверена, но думаю, да. Если он, конечно, ещё жив. Вдруг труп в саду — это и есть тот мужчина». Бастиан схватил руки карандаш и лист бумаги. Он что-то быстро рисовал, изредка поглядывая на Джейн. «Если ты опять рисуешь меня обнажённый, Бастиан...» Я клянусь, что этот карандаш окажется у тебя в глазу. Я, конечно, сказала бы по-другому, но в этом веке леди так не говорят, к сожалению. Но я думаю, угроза была бы более действенной. Сент-Мор лишь усмехнулся и продолжила рисовать. А Джея ничего не оставалось, как изучать его глазами. Почему он такой красивый? Это же, чёрт возьми, преступление. Вот этот мужчина... Он протянул к ней рисунок. Только она взглянула на детально прорисованное лицо человека, лежащего на земле. «Стой, подожди! Забыл кое-что!» Усмехнулся Бастиан и вырвал у неё из рук лист. Быстро сделав несколько движений карандашом, он протянул его обратно самой обворожительной улыбкой в мире. «Вот теперь точно всё!» Джейн взглянула на рисунок и, поморщившись, отбросила его. «Боже, Бастиан! Зачем ты это дорисовал?» «Люблю детали, знаешь ли». Он закинул руки за голову и откинулся в кресле. «Мелкие, такие остренькие». но зачем ты дорисовал торчащий нож и лужу крови?» «Боже, мне кажется, что он детально прорисовал даже место, куда вонзился нож». «Как помню его, так и рисую» рассмеялся Бастиан. «Ты кон или нет?» «Я смотрела на твой нож, а не на лицо!» Сент-Мор закатил кверху глаза. «Боже, эти трусливые женщины!» Он встал из-за стола и поднял с пола рисунок. Положив его на стол, он закрыл тело ладонью, оставив только голову. «Он?» Джейн взглянула на рисунок. «Мне кажется, нет». Но он же тут с закрытыми глазами. Ну, простите, мисс. Этот мужчина отказался открыть глаза там в саду, хоть я его и просил, с сарказмом произнёс Сентмор. Нет, это не он. Точно? Уверена. Что ж, ладно. Будем искать. Только она хотела ещё раз спросить его, смогут ли они опросить Джека, как дверь С шумом распахнулась, и в кабинет влетела бледная, как полотно, герцогиня. «Бастиан! Джозеф! Там! Он! Боже!» Она разрыдалась. Вся жизнь пролетела у девушки перед глазами, а Сент-Мор моментально бросился к выходу. «Где?» Раздался его крик из коридора. «В гостиной!» схлипнула женщина. И Джейн тоже, ни на секунду не задумываясь, помчалась за Бастианом. Пожалуйста, только будь жив, прошу, Джозеф, будь жив.